«Где-то через час». Все это время я провела в ванной. В дверь моей спальни громко постучали. И Мишка заорал во все горло. «Иди обедать или ужинать, слышишь?» «Я не хочу», — ответила я. «Что значит «не хочу»?» «Ты целый день голодный. Для кого я готовил? Скажи на милость». «Я тебя об этом не просила». «Ладно, давай жить дружно». «Выходи». Посидим, подумаем. Не забывай, у нас полно трупов, и надо с ними что-то делать. Услышав о трупах, я пошла открывать дверь. Мишка стоял, прислонившись к стене напротив, и выглядел несчастным. «Нас посадят, сказала я, и неожиданно заревела. Моя нервная система к этому моменту была уже изрядно расшатана. Совершенно не обязательно, — встрепенулся Мишка мгновенно, оказавшись рядом. Обнял меня, заговорил тихо и чрезвычайно убедительно. Чтобы обвинить нас в убийстве, нужен покойник. А наш бесценный палч где-то лежит себе и, судя по всему, еще не найден. А если и найден, связать его с нами не так просто. В расследовании мы заметно продвинулись и... а сторож в клубе. Что сторож? Почему менты должны вот так с бухты-барахты подумать о нас? Совершенно не обязательно. В этом месте я сообразила, что мы с Мишкой продвигаемся к кровати, причем руки Шального находятся под моей футболкой, а мои почему-то на его плечах. Он запечатлел поцелуи на моих губах, а я, наконец, поняла, Что это за мерзкая личность? Схватила подушку и стукнула его по голове. Жаль, что подушкой. Лучше бы, конечно, настольной лампой. Вот так погиб Палыч. Вздохнул он и вышел из комнаты. На пороге обернулся и сказал. «Хочешь есть, спускайся. Через полчаса уходим на задание». Конечно, я спустилась, но Мишки в кухне не было. и есть мне пришлось в одиночестве. Я чувствовала себя покинутой жизнью, и без того ни к черту теперь еще Шальновым поругалась. Конечно, он свинья, но вместе с тем единственная моя надежда. «Ты же Катькин муж», — сказала я, когда он наконец появился. «Угу», — кивнул Шальнов. «А она моя сестра. Я в курсе. Это же совершенно никуда не годится». «Разумеется. Зря ты на меня злишься. Если ты дашь себе труд немного подумать, ты едешь со мной или будешь думать здесь?» «Еду. А куда?» «На Кудыкину гору. Пошли. А посуда?» «Посуда подождет. А вот убийца нет. Поехали». Всю дорогу Мишка был злющий, как черт. И я так и не рискнула спросить, куда мы отправились».